Сравнивая языки, в том числе и давно уже вымершие, разных народов, исследователи на основе сходства этих языков восстановили основной понятийный аппарат про языка общих предков. Этот аппарат явно относится к оседлому образу жизни в довольно крупных поселениях. Богатая терминология связана с жилищем, широко распространен термин Город с довольно развитыми социальными отношениями. По сходным общим словам, можно уверенно установить наличие семейных отношений, имущественного и социального расслоения, определенной иерархии власти. Примечательно сходство языков в терминологии, относящейся к сфере религиозного мировоззрения. Встречается общность слов «жертвоприношение», Взывать, молиться, искупительная жертва. Но самое главное. Громадное количество сходных терминов относится непосредственно к земледелию. Специалисты даже обозначают целые разделы по сходству таких слов. Обработка земли, культурные растения, термины, связанные с уборкой урожая, орудия, материалы для их изготовления. Интересно также отметить вывод лингвистов о том, что о рыболовстве прямых и надежных свидетельств в языке нет. Этот вывод находится в полном соответствии с заключением Вавилова о начальном развитии земледелия именно в горных районах, где естественно природная база для рыболовства была слабовата. Все это вроде бы дает достаточно обширный материал для реконструкции древнего народа. жившего на заре цивилизации. Однако, что получается? Получается, что некий пранарод был уже на весьма высоком уровне своего развития, раз у него было и сельское хозяйство, и социальные отношения, и поселение городского типа, и прочее, прочее, прочее. Но тогда расселение этого пранарода должно было начаться относительно недавно. Даже по самым радикальным оценкам, никак не более 10-15 тысяч лет назад. И при этом потомки этого пранарода должны были умудриться за это время не только расселиться по всей огромной территории как минимум Старого Света, но и стереть все следы языков местных аборигенов. Картина вообще выходит за рамки всякого здравого смысла. Вывод может быть только один – Не было никакого родства всех этих народов, как и не было единого их предка с его праязыком. Но тогда как же быть со сходством языков? Ведь оно-то точно есть, это факт. А факт требует объяснения. Однако вот чего не заметили лингвисты, подавляющее большинство терминов, сходных у разных народов, относятся как раз к тем сферам деятельности, которым, согласно древним легендам и преданиям, людей обучали боги. Передавая что-то людям, предметы, инструменты, технологии, боги, естественно, это что-то называли, какими-то терминами. Поскольку же по всем очагам земледелия перечень дара богов, согласно тем же показаниям очевидцев, то есть по легендам и преданиям, практически один и тот же, постольку логично сделать вывод, что дарящие боги являлись прародителями единой цивилизации, что замечательно согласуется с уже представленной версией инопланетной цивилизации. А раз так, то, следовательно, и термины для того, что передается, эти боги используют одни и те же, ведь не будут же они для каждого отдельного человеческого сообщества придумывать новую терминологию. Таким образом, мы автоматически получаем сходство понятийного аппарата, связанного с даром богов, в регионах весьма отдаленных друг от друга и у народов, реально не общавшихся между собой. При этом, если принять версию, что родства всех народов на самом деле не было, то снимается вопрос о непонятной массовости переселения, как и вопрос о том, куда делось население, существовавшее до новых пришельцев. Оно никуда не делось, да и переселения не было. Просто все те же аборигены получили новые слова, схожие для разных регионов. Такая неожиданная для многих версия объясняет и тот высокий уровень общества, которому соответствует терминология, схожая у разных народов, что вызывает у самих лингвистов полное недоумение. По лингвистическим данным, Материальная культура, общественные и имущественные отношения, даже понятийный аппарат мезолитического и ранне неолитического человеческого сообщества рисуются более сложными, развитыми, чем можно было ожидать, и совершенно неожиданно, не столь отличным от гораздо лучше изученного раннеписьменного общества конца четверт первой половины третьего тысячелетия до новой эры, как это принято считать, милитарев какими юными мы были 20 тысяч лет назад вывод о высоком уровне развития культуры человеческого общества в мезолите то есть до всемирного потопа базируется на положении а естественном и постепенном вызревание культуры археологических же подтверждений этого вывода нет абсолютно никаких если же культура единовременно приносится богами то как по археологическим данным, так и ранее приведенным оценкам, это произошло относительно незадолго до потопа, то в Мезолите ничего и не должно обнаруживаться. Слабое же отличие понятийного аппарата в двух совершенно разных исторических эпохах, разделенных интервалом 5-7 тысячелетий, как раз определяется и объясняется все той же внешней природой земледелия и культуры, Как же может человек, поклоняющийся каким-либо богам, посягнуть на название божьих даров? Вдобавок придумать что-то новое, превосходящее дар высокоразвитой инопланетной цивилизации, не так-то просто. Вот мы и получаем консервацию громадного количества терминов на тысячелетия, невзирая на происходящие за это время изменения на нашей планете. Версия земледелия в частности и культуры в целом, как дара богов, позволяет снять вопросы и противоречия не только в области общих выводов лингвистов, но также и в более подробных деталях полученных ими результатов. На сегодняшний день более или менее надежно восстановлены большие массивы лексики про языков трех больших языковых семей, макросемей. ностратической, афразийской и синто-кавказской. Все они имеют примерно одну и ту же глубину древности. По предварительным подсчетам, ностратические и афразийские языки датируются 9-10, синто-кавказский – 11-м до новой эры. По всей видимости, они родственны между собой и образуют некое Афроевразийское генетическое единство. Там же. А вместе с тем, лексическая ситуация в трёх макросемьях не одинаковая. Так, в ностратических языках – индоевропейский, уральский, алтайский, дарвидийский, картвельский – пока не обнаружено никаких или почти никаких земледельческих или скотоводческих терминов. которые были бы общими для разных ветвей и могли бы претендовать на общую стратическую древность. Нет или почти нет таких терминов и в более поздних проязыках отдельных ветвей – уральской, алтайской. Там же. Но ведь Урал и Алтай весьма удалены от очагов древнего земледелия, то есть от регионов дара богов. Так откуда тогда взяться термином, связанным с этим даром. Их не должно быть, и их нет. В синокавказских языках на нынешнем этапе исследования набирается несколько общих слов, которые можно было бы отнести к земледельческо-скотоводческой лексике на проязыковом уровне. В проязыках отдельных ветвей этой макросемьи северокавказской, синто-кибетской, енисейской реконструируются уже целые комплексы таких слов. но большинство из них не имеет более глубоких связей там же. Сино-тибетская ветвь напрямую соотносится с древним очагом земледелия в Горном Китае. Но данный очаг, согласно исследованиям Вавилова, обладает весьма сильной спецификой по составу культур, которые возделываются, большинство из которых не так и легко приживается в других регионах. С учетом этого, вполне логичным выглядит и результат. Соседние с этим очагом народы обладают в определенной, но весьма ограниченной степени сходным понятийным аппаратом. Не так во фразийских языках, где встречается довольно много подобных терминов, генетически связанных, общих для разных ветвей, составляющих семью. При этом каждая из ветвей также обладает развитой земледельческо-скотоводческой терминологией. там же Ну а эта глубокая общность вообще проста и понятна. Речь идет о народах, живших непосредственно в основных регионах дара богов или по соседству. Кстати, в свете вышесказанного можно было бы предложить лингвистам расширить свои исследования на американские очаги древнего земледелия с целью поиска родства местных языков с изученными языками Старого Света. Если версия дара богов верна, то определенное сходство языков должно обнаружиться, хотя и может носить очень ограниченный характер на манер ситуации с синто языковой ветвью, поскольку американские очаги также очень специфичны. Но возьмется ли кто-нибудь за такое исследование? Голубая кровь богов Итак, представителями инопланетной цивилизации, волей или неволей оказавшимися на земле, необходимо было как-то выживать. И в первую очередь обеспечить себя гарантированным стабильным источником пропитания. Для этого затеяно было приобщение людей к сельскому хозяйству, продукты которого поставлялись богам. А что именно необходимо было доставлять на стол, этих представителей инопланетной цивилизации. Это было зафиксировано в списке жертвоприношений богам, дошедших до нас как в древних легендах и преданиях, так и в описаниях культовых и религиозных обрядов. В списке жертвоприношений привлекает внимание один момент. В этом перечне фигурируют и нередко даже выделяются отдельной строкой напитки, которые изготавливаются из продуктов земледелия – И вызывают алкогольное или легкое наркотическое опьянение согласно египетской мифологии поскольку у осириса был особый интерес к хорошим вином предания не сообщают где был приобретен этот вкус он специально обучил человечество виноградарству и виноделию в том числе сбору гроздей и хранению вина В Америке пополь львух указывает на то, что первый вид продовольствия, приготовленного из маиса, принимал форму спиртного напитка. 9 спиртных напитков шмуканы бабушки, 9 спиртных напитков шмуканы становятся по преимуществу священной пищей, предназначенной исключительно для приношения аграрным богам. Салливан – тайный инков. В Индии… Люди кормили богов вегетарианской пищей, только в особых случаях в жертву им приносили животных. Чаще всего пищу богов составляли аналоги современных лепешек, пленов, клёцок из пшеничной и рисовой муки. Поили богов молоком и напитком сомы, который, как полагают специалисты, обладал наркотическим действием. Мизун – тайны богов и религий. В ведийском ритуале жертвоприношения напиток Сома занимает центральное место, являясь одновременно и богом. По количеству посвященных ему гимнов его превосходят только два – Индра и Агни, которые сами были тесно связаны с этим божественным напитком. Принимая дары и подношения от людей, боги не выбрасывали их, а потребляли. Причем алкогольные и хмельные напитки потребляли буквально в неимоверном количестве. Это пристрастие богов прослеживается в легендах и преданиях буквально всех древних цивилизаций. Шумерские боги щедро угощают друг друга пивом и другими алкогольными напитками. Это было не только средством снискать чье-то расположение, но и способом, Снизить бдительность другого бога, чтобы, напоив его до бесчувствия, украсть у него то божественное оружие, то атрибуты царской власти, то некие могущественные таблицы судеб. В крайних случаях боги спаивали своих врагов, чтобы их убить. В частности, идея хорошенько напоить дракона вином и уже тогда, доведя его до беспомощного состояния убить, Прослеживается от мифологии хеттов, живших на территории современных Турции и Ближнего Востока до Японских островов. В шумерских текстах весьма однозначно указывается, что боги создавали человека в состоянии подпития. При этом прием ими спиртных напитков осуществлялся как на стадии принятия решения, так и непосредственно в процессе творения. При решении вопросов чрезвычайной важности, боги также нуждались в алкоголе. Вот, например, как описывается ход принятия решения о передаче верховной власти богу-мордуку перед лицом устрашающей угрозы со стороны богини Теомат. «Они, небесные боги, беседовали, рассевшись на перу. Они ели праздничный хлеб, вкушали вино, Увлажняли свои трубки для питья сладостным хмелем. От крепкого питья их тела разбухли. Они крепли духом, пока тела их никли. Энума Элиш. Вообще, боги в шумерской мифологии мало что совершают великого, предварительно как следует не набравшись. Это же характерно и для Индии. Индра Пьян, Агни Пьян – все боги захмелели. говорится в одном из гимнов. А бог Индра вообще славился своим ненасытным пристрастием к опьяняющему напитку Сома, который избавляет людей от болезней, а богов делает бессмертными. В Ведах раскрывается секрет того главного свойства, которое отличает богов от людей – бессмертие. Оказывается, изначально бессмертные были смертны. Неподвластны ходу времени они стали, употребляя амриту, священный нектар, тоже сома, и произнося специальные мантры. Именно в возвращении к дхарме. С этих позиций легко объяснимым становится факт оккультуривания, скажем, винной ягоды в Передней Азии или кокаинового куста в Америке. Так же, как и винограда культуры, которая, с одной стороны, требует просто таких неимоверных усилий по уходу за ней – а с другой служит в основном для виноделия. Использование винограда для утоления голода в сыром виде, в виде сока или изюма, составляет столь ничтожную часть, что вполне может считаться лишь побочным способом употребления. Что же стоит за столь всеобъемлющим пьянством богов? Пагубное пристрастие горстки беглецов, пытающихся таким образом заглушить горечь своего изгнания, Или за этим скрывается нечто другое, какая-то необходимость. Что-то, что заставляло представителей инопланетной цивилизации поступать подобным образом. В списке правителей Египта, который был составлен манифоном на основе данных, собранных у жрецов, есть один довольно странный момент, который представляется абсолютно не случайным и несущим в себе некую значимую информацию. Манифон утверждал, что в начале в течение 12300 лет Египтом правили семь великих богов. Птах – 9000 лет, Ра – 1000 лет, Шу – 700 лет, Геб – 500 лет, Осирис – 450 лет, Сет – 350 лет и Гор – 300 лет. Во второй династии богов было 12 божественных правителей. Тот, Маат и 10 других они правили страной 1570 лет, что в перерасчете на одного бога составляет около 130 лет. Третья династия состояла из 30 полубогов, правивших 3650 лет. В перерасчете на одного это около 120 лет. Далее последовал период, продолжавшийся 350 лет, который был периодом хаоса, когда Египет был разобщен и в нем не было правителя. Закончился этот период объединением Египта при Менесе, который, как принято считать, и был первым фараоном Египта. В этих данных можно наблюдать картину явного уменьшения сроков правления. которая весьма неплохо укладывается в единую закономерность. Но о чем она может говорить? Попробуем провести следующую логическую цепочку.